Аудиоиздательство Вимбо представляет Эмма Бемфорд «Глубокие воды» перевод с английского Любови Карцевадзе читают Мария Орлова и Григорий Перель Патусан Глава первая Когда проводишь во власти моря столько времени, сколько я, душа забывает, что такое отдых. Для моряка умение реагировать на малейшие изменения среды, будь то внутренние в конструкции мореходности судна или внешние в состоянии океана и неба, решает все. От скорости твоей реакции зависят жизни». И долг капитана внимательно прислушиваться к каждому скрипу переборки, стуку корпуса, изменению в ритме работы двигателей, к завыванию ветра. Даже когда я свободен от вахты и сплю на своей узкой койке, моя душа на чеку. Поэтому в ту декабрьскую ночь я сел в постели еще прежде, чем мой первый помощник прекратил стучать в дверь каюты. И к тому времени, как он вошел и отдал честь, я уже спустил босые ступни на холодный линолеум. — Простите за беспокойство, капитан. Он пошире расставил ноги, чтобы противостоять качке. Снаружи дул крепкий ветер, предвестник раннего наступления сезона муссонов. Глобальное потепление нарушило природный календарь. — В чем дело, Юсуф? — Сэр, замечены сигнальные ракеты. — Ракеты? — Мы находились посреди Индийского океана, в тысячи морских миль от любой суши — Африки, Шри-Ланки, Суматры и еще дальше от нашего порта приписки. Поблизости не было никаких морских путей, и ни один рыбак не рискнул бы отойти так далеко от берега. — Ты уверен? — Да, сэр. Я полез в рундук за свежей рубашкой. Натянул... Форменные брюки. «Сколько?» «Две. Обе красные парашюты. Первую Умар увидел, когда она уже падала. Мы подождали две минуты, потом взлетела вторая». «Промежуток в две минуты между первой и второй. Красные парашюты. Все по правилам. Я надел ботинки. АИС показывает какие-то суда?» «АИС — это автоматическая идентификационная система». «Нет, сэр». Но радар засек что-то в семи морских милях к востоку-юго-востоку. -востоку. Мы думали, это просто дождевая тень. Я вернулся с Юсуфом на мостик. После полумрака в коридоре верхний свет резал глаза. Из чьего-то телефона грохотал рэп. Воздух был пропитан специями и маслом, и запах вел к от запрещенной самосы возле мусорного ведра. Мич Манумар склонился над радаром, изучая экран, на котором светились зеленые кольца дальности, въевшиеся в черноту. Тучи и нарастающие волны создавали посторонние эхосигналы, появляющиеся, исчезающие и меняющие форму с каждым оборотом антенны. очистители были установлены на максимальную скорость, и ветровое стекло за их дугами помутнело от соли. Дальше чернела тьма. Я снова повернулся к экрану радара. «Где объект?» «Вот», — ответил Умар, опустив сэр. Я подозревал, что рэп — его проделка. Многие из моих людей были просто мальчишками из Кампонга, малайского селения, деревенскими пареньками. Умар постучал по экрану на пять часов. Я вгляделся в изображение, пытаясь различить среди пляшущих пикселей какие-то постоянные очертания, которые подтвердили бы присутствие лодки. Рэпер все надрывался. Никто не учится, ключ поворачивается, кайф притупляется, первый раз не получается. Музыка на вахте была под запретом. На борту я всегда отключал личный телефон и прятал в рундук. Кроме того, даже когда мы находились в зоне сигнала, не было никого, кто мог бы мне позвонить. Я моргнул. «Мичман Мухаммед Умар-бен-Райан, выключите это!» «Есть, капитан!» Умар бросился к электронной панели, где заряжался его телефон. Он не расставался с ним ни на миг. Постоянно протирал стекло, проверял, надежно ли он защищен чехлом. После того, как он выключил музыку, наступило мгновение блаженной тишины. А затем я услышал это. Вызов по радиосвязи. Дей мэйдей очень умар у кв он уже тянулся одной рукой к микрофону а другой выкручивал громкость трансивера мостик заполнили помехи хлынувшие в уши как рев в воды который вероятно слышат утопающие в эфир снова пробился радиосигнал мэйдей мэй эй все замерли та санта мария парусная я ария парусная яхта сан San... ма Ma и я». «Это женщина», — сказал Умар. Я раздраженно посмотрел на него, напрягая слух. «Она действительно сказала Мария?» «Будется срочная медицинская по...» — сказала женщина по-английски. Я забрал у Умара микрофон и также по-английски заговорил. «Санта-Мария, это патрульный корабль «Патусан» Королевских морских сил Малайзии. Прием». Раздался треск помех, И я усомнился, прошла ли моя передача. Я подождал, держа палец над кнопкой вызова. Умар и Юсуф не сводили глаз с меня, я с экрана радара. О, Боже! Она шумно выдохнула в свой микрофон. Акцент у нее был британский. Я думала, вы Мираж. Она издала какой-то звук, не то засмеялась, не то всхлипнула. Я радировала несколько дней, потом увидела вас на экране. — Это Санта-Мария, то есть Мэйдэй, то есть прием, мэм, — заговорил я, стараясь произносить слова как можно четче. — Насколько я понимаю, вам требуется помощь. Мне нужно знать местонахождение вашего судна и характер бедствия. Когда она диктовала свои широту и долготу, связь улучшилась. Умар записал координаты и кивнул, подтверждая, что они соответствуют точке на радаре. Юсуф изменил наш курс. Пожалуйста, приплывите, сказала она, и ее голос сорвался. Мой муж, он тяжело ранен, очень тяжело. Ваше судно, мэм, оно вышло из строя? Нет, но он ранен, ему нужен врач. Пожалуйста, поторопитесь. Мы уже в пути, мэм, сказал я. Наше расчетное время прибытия. Двадцать восемь минут, сказал Юсуф по-малайски. Двадцать восемь минут, — передал я по-английски. О, Боже! Дрожь в ее голосе заставила меня потянуться через плечо Юсуфа и толкнуть дроссели вперед. В иллюминаторы ударила вода. Разогнать корабль быстрее при таком волнении моря я не мог. — Мэм, — сказал я, нажав на вызов, — что произошло с вашей лодкой, с вашим мужем? Только тихое шипение белого шума. Я снова нажал кнопку. «Мэм, вы можете рассказать, что произошло?» Санта марией Я отпустил палец, прислушался. Опять ничего. Что это? Нежелание отвечать или всего лишь неустойчивая радиосвязь? Возможно, она отошла от передатчика, чтобы позаботиться о муже. Нажимаю на кнопку. «Мэм?» Мой голос наполнился профессионализмом. В последние годы умение отстраняться от личных эмоций оказалось для меня благословением. «Мы плывем к вам!» «Отпускаю». Впрочем, возможно, более подходящим словом было бы преимущество, поскольку в благословение я больше не верил. «Нажимаю». «Мои офицеры обучены оказанию первой помощи». «Отпускаю». «Я хотел...» Должен был удержать ее на связи. Нажимаю. «Мэм, как вас зовут?» Потрескивание. «Виржини. Виржини. Я капитан Дэниал Тенку. Помогите нам!» Теперь она определенно плакала. «Часто, когда я думаю о своей жене, мне хочется, чтобы кто-нибудь был с ней в то ужасное время». Она наверняка была так напугана. По крайней мере, я могу сделать что-то для этой женщины. Постараюсь помочь ей. Вержини, послушайте меня. Мы постараемся подойти к вашему судну по возможности быстро. Осталось...» Я сверился с часами на приборной панели. «Двадцать шесть минут». Молчание. «Вы меня слышите?» «Да». «Хорошо». Я выждал тридцать секунд. Вержини, вы здесь?» «Да», — сразу ответила она, — «теперь наше РВП чуть больше двадцати пяти минут. Пока мы на всех порах приближались к Санта-Марии, я вызывал Вержини каждые тридцать секунд, всякий раз обращаясь к ней по имени, чтобы успокоить ее, показать, что она больше не одна, создать между нами связь, доверие». «Десять, двадцать, пятьдесят... пятьдесят два раза». 52, два, количество недель в году, карт в колоде и жителей Пинанга, погибших в тот роковой день. Вержини, вы здесь? Да. Наконец гул двигателей сделался тише. Юсуф снизил скорость. Патусан зарыскал на волнах. Я схватил фонарик и распахнул дверь на палубу. Было скользко, и, водя лучом по бурлящему черному океану, нужно было держаться за поручень. Ничего. Потом — бах! — густая ночь взорвалась. Небо стало белым, как днем, и справа по носу на фоне туч, застилающих звезды, обрисовался призрачный силуэт яхты. Паруса и снасти мерцали во всполохах затухающие ракеты. Санта Мария. Мария — имя моей жены. В этот момент я сделал то, чего не делал много лет. Я перекрестился.